Эпилог. Мара. Раскатистый вопль одного противного чудовища, кажется, пронзил замок насквозь. Я хмыкнула. Ничего Эрендор, и не такие вибрации способен погасить. Аккуратно встала с колен, полюбовалась очаровательной круглой клумбой, которую очистила от сорняков, несмотря на возможности магии, мне нравилось делать это простым, не магическим способом, и взяла в руки ножницы. чтобы отчикать. «Мара!» Вопль раздался ближе, но, может, мне и показалось. «Хм, а вот этот кустик явно требует фигурной проработки». Я начала убирать лишние веточки и листья с небольшого участка, поминутно отходя в сторону и оценивая результаты трудов, стараясь придать кусту более овальную форму. Что-то глухо стукнуло в дверь. Несмотря на то, что до родов оставалось всего пять десятниц, чувствовала я себя потрясающе. Легкий токсикоз и слабость быстро сошли на нет, как только я снова ощутила заботу и уверенность в собственном будущем. Ну а дальше сил только прибавлялось. Я бы сказала, что мне было комфортнее, чем когда-либо в жизни. Семейный лекарь лишь довольно кивал, таким образом на меня влияла магия и энергия будущего наследника. которая частично могла остаться в жидкостях и тканях вашего тела и после родов. Я на подобные обещания реагировала спокойно, стараясь не ожидать слишком многого. Самое главное, мне удалось выжить и измениться, изменить свою судьбу без всякой магии. А спасать мир с помощью сверхсилы я и не планировала, потому даже если ничего не будет, не расстроюсь особо. «Единственное, что меня на самом деле привлекало в этих возможностях, так это здоровье и долголетие, даваемое магическими частицами». Впрочем, Эрен уже заявил, что у него есть замечательные зелья, и вообще, если не получится меня перепрошить с первым ребенком, то получится со следующим. А он, как правило, свои обещания выполнял. Разве что иногда, но и это поправимо. Удар жуткой силы сотряс дверь в оранжерею, а потом и стену. «Что, кто-то не смог пройти насквозь?» «Ой-ой-ой, какая печалька!» Сзади откашлялись, мне даже не надо было оборачиваться. «Какое-то дело, Ерон, или просто пришел поболтать?» «Ну, тут кто-то замок разваливает!» Ворчливо пробормотал Гол. «А ты мастер начинать издалека!» Рассмеялась и повернулась к нему. И добавила «Преувеличенно вредно». «Этот кто-то за восемь лет его не развалил, значит, и сейчас не сможет. И кому-то полезно побеситься. Зато в твоем многотомном труде «Жизнь голов с хозяином чудовищем» появится новая глава». Еро нашеломленно посмотрел на меня, и я снова рассмеялась. «Что, и правду пишешь? Дашь посмотреть?» «Ничего я не пишу. Никто ничего не пишет». Забормотал Гол и отвел глаза, а потом тихонечко так пропищал. «Пусти его, хозяйка!» И глазки, как у котика из Шрека, сделал. Я преувеличенно вздохнула. «Пущу, пущу! Иди уже, защитник обиженных белок!» «Белок?» — удивился Гол. «Ты ничего не слышал!» — снова рассмеялась. Внутри прям бурлило. Похоже, Кроха находился со мной в полном согласии и остался доволен нашей с замком проделкой. Пусть папочка и чувствовал воеганчика, зато малыш чувствовал меня и порой окатывал теплой волной веселья. Хотя еще утром мне было совсем не весело. «Да что там, я и правда разозлилась. Ведь кое-кто, желающий растерять все свои мохнатки, снова определил мое место у плиты и позабыл, что не единожды уверял меня, что будет держать в курсе собственных планов, что не будет отстранять меня не только от управления замком в том виде, в котором мне бы хотелось. Домоправительницу мы наняли, но больше в помощь мне, чем ради моего реального бездействия, но и от всего, что касается жизни Эрн Его проблем, дел, которых у соратника короля, было немало. Он обещал, что не будет превращать нашу семью в две параллельные вселенные, которые сходятся только ради того, чтобы зачать наследника. Да, я понимала, за кого выхожу замуж. Понимала также и то, что его представления о роли мужчины и женщины, о том, чем следует и не следует делиться со своей спутницей, отличались от моих. Мы много в чём отличались, но не раз, пусть и со спорами и ссорами, приходили к каким-то компромиссам, в том числе и в том, что стоит, а что не стоит знать жене Ваегана. Я обещала себе самой в том числе не грустить и не паниковать каждый раз, когда он уезжал по срочному делу, и ожидала от него хоть каких-то пояснений. Жить в полутьме было не для меня, как и додумывать всяческие ужасы. Медленно, но верно я доносила эту мысль до Себастина, что хотела бы знать, что он, выходя утром за порог, может не вернуться домой с войны. Доносила в том числе и такими проделками, которые, может, и были чрезмерными, но могла я хоть в чем-то походить на беременную. Будем считать, что это во мне гормоны бушуют. Вот что стоило мне сказать, что он опять по королевскому поручению? «Нет же, на охоту ездил!» «Я случайно узнала, что это не так, так что по приезду с охоты у порога его ждали два саквояжа, корзинка с продуктовым запасом, а также горкой сложенное оружие». Ради этой живописной конструкции я не поленилась вынести половину оружейной. Ах да, и запертые покои, и оранжерея. Эрендор ведь чувствовал меня ещё лучше, чем ребёнок. И, похоже, уверившись окончательно, что именно со мной не пропадёт, готов был служить верой, правдой, стенами и прочими частями. Мне. Чёрт. Я так задумалась, что неровно обкарнала кустик, и он стал похож на Микки Мауса. Ну и ладно, в нашем зоопарке прибудет. «Пускай уже!» — махнула рукой и погладила рукой каменную колонну. Так меня понимали лучше всего. Слегка потрепанный и немножко огнедышащий Эрен возник передо мной почти сразу. «О!» — я улыбнулась и заметила почти невинно. «Так ты не растерял магические способности? Странно, а то мне показалось, что на тебя снова наложили проклятие или дали зелье забвения». мара Вздохнул он почти беспомощно. «С ума меня сведёшь!» «А ты меня не сведёшь!» «Я всего лишь хотел, чтобы ты не волновалась!» «Ой, дай-ка мне подумать, когда я последний раз слышала эти слова!» Уставились друг на друга, примиряясь, как бы ещё подначить противника. Но Себастьян не выдержал первым. Всё-таки я с пузом, а ещё и замком, голыми и даже оржей за спиной была несокрушима. Потому Вейган подумал и достал из кармана белый платок и помахал перед моим носом. Ну, хоть не зря я рассказывала про земные военные компании. А рассказывать пришлось много, прям лекции читать, стражам и королю под лозунгом «Попаданки сильны знаниями». Я милостиво приняла импровизированный белый флаг и позволила себя обнять. Себастьян сел в кресло и осторожно пристроил меня у себя на коленях, а потом глубоко и нежно поцеловал. «Вот так жена должна встречать мужа». «Угу. Напомнить тебе, как Вэи встречают своих мужей?» «Хм, не стоит». «А ведь я бы напомнила. Согласно местному кодексу, сродни домострою, мне надлежало стоять в линеечку со слугами в красивой одежде в холле и приветствовать уставшего Вэйгана глубоким реверансом, а не многозначительной свалкой ножей или уединением и глубоким поцелуем». Но в некоторых случаях мы оба были рады, что мое мировоззрение и воспитание несколько отличалось от того, что считалось здесь нормальным. Я не выпячивала это, особенно на публике, и без того приобрела репутацию свободомыслящей и необычной особы. Но в жизни и отношениях мой опыт и столь разнообразные знания очень пригодились и помогали. Как и новый опыт и знания, сама суть и местные привычки. Мне давно уже казалось, что я, наконец, на своем месте. И дело было даже не в Эрендарле, а в том, что, пройдя длинный и сложный путь в этом мире, от отчаяния и пустоты до собственного понимания счастья, я стала цельной, как и планировала, видящей. И эта цельность, согласие с собой наполняла меня энергией не меньше, чем беременность. Я была уверена. То, что происходило со мной сейчас, то, чем стала моя жизнь, лишь отражение того, что существовало глубоко внутри нового «я». Убежденности в своем достоинстве, праве на счастье и в том, что я заслуживаю». Себастьян снова приник к моим губам и легко-легко подушечками пальцев прошелся по кромке платья. А потом вздохнул и потерся о мою щеку. «Ну и какие извинения ты ожидаешь на этот раз?» «Ты начни, а там разберёмся». Я открыла глаза и подмигнула, а потом подумала и принялась расстёгивать пуговицы на его рубашке. «Но начнёшь немного позже». Эпилог второй «Нам нельзя туда, ты же знаешь!» «А я тебе говорю, что мы должны попробовать!» «А если в подвале и правда чудовище, и они нас сожрут?» «Не волнуйся, меня первого, я больше и вкуснее!» Смешок. И снова тоненький голос. «Ты взял с собой меч на всякий случай?» «И меч, и шар, и вообще смотри, чему меня научил наставник!» Вспышка озарила темный коридор. Молния синего цвета сорвалась, ударила в камень и была тут же им поглощена. «Ты ведь хотел попасть именно туда? Не случайно сорвалось?» Голос потоньше спросил с некоторым подозрением. «Ну, конечно, хотел!» — важно ответил второй. «Ладно, зажигай тогда фонарь». Послышалась возня, и спустя какое-то время помещение вновь сделалось освещенным. Не так, чтобы рассмотреть каждую деталь, но хотя бы достаточно, чтобы понимать, куда двигаться. Две маленькие фигурки опасливо пошли вперёд, на стенах колыхались страшные тени от стоящих повсеместно скульптур. За окнами дуло, и довольно сильно, как и полагается в канун ледяного праздника. Началась метель, а замок выглядел ещё более мощным и неуживчивым, не то что днём, когда повсюду светло и куча народа. Позади что-то скрипнуло, и маленькая девочка прижалась к мальчику в испуге. «Ты чего? Это всего лишь ставни!» сказал ей храбрец, чуть дрогнувшим голосом. «Может, все-таки не стоит идти? А как мы тогда загадаем желание морозной феи? Нам же нянюшка неоднократно читала про этот ритуал, а источник в замке один в подвале. Там, где темно и страшно. И надо обязательно пойти туда ночью накануне ледяного и громко произнести, что ты хочешь». Дети заговорили наперебой, вспоминая витиеватые строки и подбадривая друг друга. Легким шорохом кто-то добродушно рассмеялся неподалеку, но они этого не заметили. «Здесь? Ага. Только у нас нет ключей. Сейчас!» Темноволосый мальчик на вид лет шести поставил магический фонарь на начисто выскобленный пол и положил маленькие пальчики на дверь, сосредотачиваясь. Деревянное полотно будто провалилось под его воздействием, руки погрузились в глубину, а сам он ловко провернул засов с обратной стороны и вытащил руки. «Я всегда ужасно боюсь, что ты застрянешь», облегченно перевела дух светленькая девочка помладше. «Не в арендоре!» — он улыбнулся. «И скоро ты и сама научишься, а потом, как папа, мы сможем проходить сквозь стены!» — закончил он мечтательно. «И мама не будет нас находить с такой лёгкостью!» — хихикнула малышка. «Не в арендоре!» А это прозвучало мрачно. «Ты же знаешь, кого замок любит больше всех и кого слушается!» Они с трудом, но открыли тяжеленную дверь и принялись спускаться по узкой винтовой лестнице. Долго, нудно. «Я устала, Гэб!» — хныкнула девочка. «Ещё немножко!» Брат взял её за ладошку и продолжил спуск. Но в этот момент ступени дрогнули, прогнулись и вдруг превратились в гладкую крутую горку, по которой дети понеслись с радостными визгами и криками, до самой нижней части замка, куда они так стремились, и были аккуратно высажены в небольшом коридоре с несколькими дверями. «Ух ты!» — восхищенно захлопала в ладоши девочка. «Я и не знала, что он так умеет!» «Пойдем, Эля!» — поторопил Габриэл. «А то замка станется сообщить родителям, где мы, хоть он вроде бы не любит ябедничать». «А куда?» Малышка заправила короткие светлые кучеряшки за ухо и с любопытством огляделась. «В правую дверь! Помнишь, что мы подслушали, что там и должно быть сердце замка, а значит и источник, возле которого надо загадывать желание морозной феи?» Элина решительно кивнула, и парочка двинулась к заветной двери. Та отворилась, будто даже легко, вот только внутри ничего не было. Пустая круглая комната без окон, мягко подсвеченная неизвестным сиянием. «А где всё?» Дети с недоумением осмотрелись. Ведь и правда ничего не напоминало о волшебстве. Комната и комната. И как теперь загадывать желание? Перед чем? «Посмотри на полу», — важно сказал мальчик. «А я пока пристучу, про простучу стены». Малышка кивнула и принялась водить фонарём, который они так и не выпустили из рук, над гладкими камнями пола. «Смотри, этот совсем другой!» — крикнула она звонко, и брат тут же подбежал. Тёмный даже на вид ужасно древний камень был испещрён множеством каракулей. «Здесь что-то написано, я ведь не могу ещё читать!» — насупилась Элина. «Написано, только я...» «Тоже не могу читать такие буквы», — развел руками мальчик. «Здесь написано, что это первый камень, что становится основой великого замка и рода Третий голос позади заставил детей взвизгнуть и оглянуться. «Ерон!» — улыбнулся мальчик Голу. «Следил за нами?» «Вы так вопили, что в этом не было необходимости!» — проворчал Гол. «Ну и что вы тут делаете ночью, в темноте и холоде?» «Загадываем желание», — важно сообщила девочка. «Нянюшка читала нам, как это сделать правильно». «Говорил я этой старой ду душеньке», — закатил глаза гол. «И где вы должны его загадать?» «Возле источника, магического и всесущного», — пояснил гэб Губы Ерона дернулись, но он кивнул, а потом заявил. «Этот камень — самый что ни на есть источник. Значит, мы все правильно сделали». Захлопала в ладоши Эля. «Конечно! Можете загадывать!» «Только ты не подслушивай!» Погрозили маленькие пальчики. «Да я вообще пойду!» Он действительно тихо растворился в темноте. Дети же взялись за руки и громко произнесли самое важное, самое ценное и желанное, что только было в их сердцах. А потом, все еще держась за руки, вышли в коридор и с некоторой тоской посмотрели на лестницу. Забираться наверх не хотелось. Хотелось в тепло и спать. Но они же мужественные искатели приключений, да? Маленькие ножки двинулись в сторону лестницы, но в этот момент малыши были подхвачены большими мужскими руками. «Ну и что здесь творят мои пушистики?» — раздался мягкий рык. «Ух, ледяные же у вас лапки! Чего не оделись толком-то?» «Папочка!» — Эля обняла Воегана за шею и поцеловала в щеку. «А мы выполняли очень важную задачу. Желание загадывали морозной феи». «Хм, а нельзя это было сделать днем, например, и вместе со мной или мамой?» «Нет», — раздалось единогласное. Вейган Эрендарел хмыкнул и быстро... Очень быстро начал перемещаться, так что у малышей дух захватило от скорости. И внёс их в родительскую спальню, где на кровати сидела заспанная молодая женщина с растрёпанными волосами. Беспокойство в её глазах сменилось теплотой. «Я же говорил, не о чем тревожиться, они ходили за желаниями». Себастьян усмехнулся и усадил брата с сестрой на кровать, стянув с них комзольчики, которые те надели прямо на ночные рубашки. «Не будешь тут тревожиться, когда Ерон будет тебя посреди ночи со словами «Дети в подвале замерзают», — буркнула Мара. «А ну лезьте сюда ко мне под одеяло! Скоро рассвет, но я собираюсь поспать еще». Довольные комочки быстро утрамбовались между родителями. Мара зевнула и прикрыла глаза. «Я, между прочим, не была такой баловницей», — пробормотала она, засыпая. Смешок и тёплая ладонь нежно погладила её по голове. «Зато стало». Утро следующего дня было сопряжено с большими хлопотами. В арендоре ждали множество гостей. Все близкие друзья Себастьяна со своими жёнами, детьми, Оржея с мужем, только королевская семья не смогла приехать. Пара Эрендарлов завела новые традиции, и все с огромным удовольствием к ним присоединялись в канун Ледяного. Чтобы наряжать деревья магическими фонарями, соревноваться в создании ледяных скульптур, устраивать войну снежками между построенными снежными крепостями, обмениваться подарками и долго-долго сидеть за столом, общаясь и делясь своими мыслями, пока окончательно не захочется спать. Этот день получился таким же радостным, активным, веселым и счастливым, как и в прошлом году. И дети, утомленные всем произошедшим, уснули прямо на диванчике в столовой. И проснулись совсем чуть-чуть, только тогда, когда их подхватили на руки мама и папа и понесли в общую детскую. — Знаешь, мамочка, а ведь морозная фея выполнила мое желание! — прошептала малышка, не открывая глаз. — Да? Голос женщины был наполнен любовью. «И какое?» «Я пожелала, чтобы мы все-все были всегда вместе и счастливы». Мягкие губы коснулись детского лобика, и тут подал голос Габриэль. «Оно исполнилось, потому что я тоже это загадал, и чем больше людей загадывают, тем вероятнее исполнение». «Тогда у морозной феи никаких шансов». Себастьян Вейган Эрендарл улыбнулся жене. «Ведь столько людей хочет одного и того же!» Конец книги. Читала Ксения Огнева.